Глава 44. Тарганов. Два года спустя. Виктор Петрович! Заглядывает в кабинет ординатор Ксения. Глазастая, длинноногая блондинка и отвлекает меня от научного журнала. Да, Ксения Леонидовна. Поднимаю глаза и спокойно взираю на рукотворную красоту, просачивающуюся ко мне в кабинет. Ну какой ты врач? Хочется заорать в голос если позволила сотворить с собой этот ужас. Но нельзя. Ксения – дочка какого-то перца из мэрии. Да и мне все равно. К сожалению, год от года женщин после тюнинга становится все больше и больше. Сначала они делают брови, потом губы, потом правят нос и качают грудь. А дальше уже не остановить. Тот еще, адок. «Вы на Новый год придете, Виктор Петрович?» Улыбается она, имея в виду праздничный корпоратив. Я дежурю. Обычно все косяки происходят по праздникам, Ксения Леонидовна. И моя задача, как зав отделением их предотвратить. Замечаю негромко и снова возвращаюсь к чтению. Опыт не пропьешь, правильно говорят. Но и теорию знать надо, и постоянно учиться. «Да что тут случится?» – складывает губки трубочкой жертва улучшайзинга. Какой же праздник без вас? А я что, аниматор? Усмехаюсь ехидно. Нет-нет, что вы, пугается Ксения. Вы такой интересный собеседник. Даже так? Давлю взглядом. Девица осекается, и пулей вылетает из кабинета. Но продолжение фразы и так понятно. Хотелось бы познакомиться с вами поближе. Ага, сейчас. Я лучше куклу резиновую трахну, чем это вот чудо пластической хирургии. Кукла не гонит чушь, не имитирует оргазм. Размышляю я, не жалея яды. Ее не надо водить по ресторанам, дарить шубы. Ей вообще ничего не надо. Ровно как и мне. С тех пор, как я потерял Надю, мне никто не нужен. Дергаю сигарету из пачки и, заперев дверь на ключ, распахиваю окно. Дергаю сигарету из пачки и, заперев дверь на ключ, распахиваю окно. Глубоко затягиваюсь пытаясь хоть немного притупить едкую горечь, разъедающую душу. Как я умудрился потерять надежду, дурак. И почему решил жениться на этой лохудре? Как там ее? Виолетта. Внучка профессора Антонова. Хорошая партия, кстати. Сейчас бы уже докторскую писал. А так только до кандидатской дотянул. Эх, Надя, Надя. Вовремя ты тогда в магазин ворвалась. Ведьма в красном платье. Моя ведьма. Как только Виолета про мой паспорт заикнулась, все желание жениться пропало. Если до свадьбы она шмонает мою сумку, то потом мне вообще не жить. В тот момент схватить бы Надю и не отпускать. Но меня переклинивает жестко. Все планы летят к чертям. И все из-за Щербининой. Я даже сам не понимаю, за каким хреном подговариваю тогда Дудкова. Просто киплю от бешенства. А гнев всегда считался плохим советчиком. Обычно я спокоен и хладнокровен, но в тот день Надя выбешивает меня по полной. Сначала в магазине, а потом в ИВС, куда я приезжаю ее забрать. Еще мужик этот Лунин, сука. Улетела с ним моя Щербинина, только хвостом махнула. «А чего ты ждал десять лет?» Усмехается Тима Морозов, отмороженный фей, когда после ареста я врываюсь к нему в дом. «Чего ждал?» Думал, Надежда со мной навсегда, она же клялась в любви и была на все согласна. А я использовал ее, Баклан, и считался только собственными хотелками. Я же доктор, твою мать, а она медсестра. Как будто когда-то статус определял количество серого вещества в башке. Надя в Москве, вздыхает Тима, сдавая все явки и пароли. С полковником с этим, частным бортом, с военного аэродрома улетели. Да знаю я этих солдат удачи, морщусь брезгливо. Бросит он ее через месяц. Такие перцы всю жизнь гуляют. Думаю, представляя, как забирай надюшку домой, как успокаиваю ее, утирай слезы, а там, слово за слово, хреном по столу поругаемся и простим друг друга, в первый раз, что ли. Вот только в Москве все идет наперекосяк, и хоть фею удается раздобыть на один адрес, но, видно, не судьба мне с ней встретиться». Даже на территорию элитного поселка попасть не удалось. А я три раза приезжал. Один раз даже на скорой. Но перцы на КПП быстро пробили несуществующий вызов и развернули меня обратно. Козлы. Видимо, слишком важная шишка этот полковник, раз его так охраняют. Лунин. Сука. Все обтяпал и даже женился срочно обморочно, Отрезает меня надежду. Первую недели после их свадьбы я бухал страшно. А когда в себя пришел, решил остаться в Москве. Устроиться на работу, встретить нормальную девушку. Если по первым пунктам все получилось, то с третьим вышла проблема. Нет их, нормальных. Одна была. И та замуж вышла. Люблю я ее. Только понял это слишком поздно. Мы же всегда были вместе, с первого класса. Я и привык. Долбай ящер, блин. Затягиваюсь, пытаясь унять расшалившиеся нервы. Бездумно смотрю в окно, наблюдая, Как по заснеженной дороге к приемнику мчатся скорые, одна за другой. Обычное дело. Сейчас и к нам кого-нибудь привезут. Плановые роды все по графику и по звонку. Но кого-то может прихватить в магазине или в метро. На всякий случай кидаю в ящик стола сотовый и запираю на ключ. Мою руки и обуваю удобные кроксы. Жопой чувствую, сейчас начнется. «Петрович, ты здесь?» В кабинет вламывается Нина Крушинина, ведущий врач отделения. Там женщину привезли, экстренные роды, нужно принять. Так прими, усмехаюсь, ехидно. Да ну нафиг, я боюсь, Витя, правда? Генеральша какая-то. Ехала с мужем и детьми в гости, дорога прихватила. Генерал, не будь дураком, к нам зарулил, ну и тут уже всех вокруг раком поставил. От приемника до главного врача. Тому уже из министерства звонили. Ты ее смотрела? Да. Мощица Нина. Ну, Зи, Вода отошли. Частичное раскрытие. Но у ребенка ягодичное предлежание. Говорит, час назад перевернулся. Его бы обратно развернуть. Но никто, кроме тебя, не умеет. На тебя вся надежда, видь. Ну, это она. Только иди скорее. А то генерал нервный какой-то. Четвёртый ребёнок, а он нам больницу по кирпичику разносит. Иду. Смиряюсь, вздыхая. Будешь должна. Все что угодно, Витечка. Умоляет Нина, смешно складывая ладошки у груди. Историю болезни давай, бросая резко, спускаясь в родзал и, подхватив со стола тонкий шиф, смотрю на фамилию и цепенею от ужаса. Лунина Надежда Владимировна. Капец, просто, а не совпадение. Моя Надя за полковником замужем, а это генеральша. Как они там не путаются. Или найден мужик-родственник этого генерала. Все может быть. Мельком просматриваю анализ крови, изучаю УЗИ и никак не могу понять, что вызвало преждевременные роды. Да мало ли, там уже полное раскрытие. Тихо предупреждается спиной Нина. Остается только вымыть руки и надеть маску и перчатки. Ну, с Богом! Подмигиваю ей и предупреждаю строго. Ты на подхвате, Нин, я на тебя надеюсь. А войдя в родильный зал, натыкаюсь взглядом на бледное лицо Надежды, Моей надежды. В один момент оказываюсь рядом. Все будет хорошо, нать. Стягиваю с лица маску. О, Господи, Витя! Ох, охает она, морчась от боли. Ты здесь, слава богу! Ты чего раньше времени рожать надумала девочка, глажу по голове любимую женщину. Да, я и не собиралась, вздыхает она. Мы в гости ехали, а малыш перевернулся неправильно. Я сразу поняла. Хорошо больница по пути оказалась. И я при ней. Улыбаюсь печально и добавляю строго. Давай, девочка, у нас все получится. Уверена, вздыхает Надежда, корчась от очередной схватки. Только спаси моего ребенка, Витя. Я знаю, что ситуация нехорошая, но помоги, пожалуйста. Достану в лучшем виде, заверяю я. Ничего не бойся и выполняй команды, поняла? Давай, Щербинина, сосредоточься. Осторожно ощупываю живот, а потом, как учила моя бабка, старая акушерка, разворачиваю ребенка правильно. Несколько неуловимых движений, и роды из проблемных становятся самыми обыденными. Сначала появляется белобрысая голова, потом недовольная физиономия, маленький полковник твою мать. Осторожно достаю ребенка, шлепаю по попе и под детский плач передаю медсестрам. Мальчик нать. Три восемьсот. Бойко объявляет кто-то из медсестер. «С ним все в порядке?» Ухать, Надежда. «В абсолютном», — подтверждаю я, снова забирая ребенка. «Эталон младенцев». Кладу малыша на грудь матери. «Вот он, твой красавчик». Улыбаюсь довольно. «Мишенька», — сквозь слезы шепчет Надежда, прижимая ребенка к себе. «Михаил Ярославович, мы тебе благодарны, Витя, и я, и Слава, таратурить сквозь слезы». «Будь счастлива, Надюша». Легонько касаясь плеча. «Ты тоже, Витюша!» – плачет она. «Ты тоже!» Резко развернувшись, и мыться, и слезы душат меня самого. Взрослый мужик, завотделением. А расквасился, как последний сопляк. «Что это было?» – шипит Нина, когда мы вместе выходим из родблока. «Вроде мы с тобой роды принимали, нет?» – усмехаюсь ехидно и добавляю устало. «Нин, большая просьба. Выйди ты к родственникам, у меня сил нет. «Это твоя бывшая?» – догадывается она. «Тогда почему ты не отказался?» «Да потому, что никто в этой гребной больнице не примет роды лучше меня. И случай был сложный. Ты сама понимаешь, мы прошли на грани фола. Но успешность родов определяет результат». «Ты хоть сам знаешь, какой ты замечательный?» – восхищенно ухает Нина и на правах близкого друга чмокает меня в щеку. «Пойду объявлю генералу. Давай». Морчу нос. Приеду домой, напьюсь в зюзю. Думаю, шагай по коридору. Нахлестаюсь. За здоровье Надюшки и Михаила Ярославовича. Только это должна была быть моя жена и мой ребенок. Сжимаю бела кулаки, вздыхаясь от безысходности. Тарганов, погоди! Громовым басом велит мне кто-то на лестнице. Слава Лунин несется следом через несколько ступенек и даже с дыхания не сбивается. Здоровый кабан! «Спасибо!» – улыбаясь, протягивает руку. «Спасибо, док! Мы с надеждой твои должники навеки!» Сжимаю сильную лапищу, и меня неожиданно отпускает. Уходит прочь ревность и злость, и на душе становится легко и свободно. Будто на свободу выпустили томившуюся в клетке птицу. Надя и ребенок живы, и это главное.